Король с раскрашенной картинки. Он был очень хорош. Так хорош, что настоящие живые короли бесспорно позавидовали бы его блестящему виду. У него была роскошная, белая, как сахар седая борода, такие же седые кудри и большие черные глаза. На голове его красовалась золотая корона. Одет он был так, как вообще одеваются короли. Художник не пожалел красок, чтобы вырисовать его пурпурную мантию и огромный воротник из дорогого собольего меха. Да, он был чудно хорош. И все-таки это был не живой король. а только король с раскрашенной картинки. Правда, очень нарядный, очень пышный, очень красивый король. Раскрашенная картинка лежала в окне магазина, и прохожие целый день толпились у витрины любую с раскрашенным бумажным королем, сидевшим на троне и, важно, курившим трубку. Это составляло большое развлечение для самого короля. Он любил смотреть на людей и внимательно приглядывался ко всему тому, что происходило за окном. И ему было очень досадно, когда на ночь ставнями закрывали окно, и он не мог видеть, что делается на улице. Но как-то раз, в один очень холодный зимний день, витрину почему-то на ночь не закрыли ставнями. И хотя стекло в окне замерзло из-за заиндивело, все-таки в нем осталось отверстие, через которое бумажный король мог видеть, что с кругом. И вот король увидал, как к обтянутому ярким сукном подъезду большого дома один за другим подъезжали экипажи, и как из них выходили важные господа и нарядные дамы, и поднимались по лестнице наверх. В какую-то богато обставленную квартиру. Господа и дамы уходили в хорошо натопленные залы, а кучера остались на улице ждать на морозе. В числе других подъехала карета, из которой выскочила молоденькая красавица, и, крикнув старику-кучеру «Подождешь меня?», быстро скрылась в подъезде. Съежившись от холода, старик-кучер отъехал в сторону. Вскоре бумажный король заметил ее в окнах дома. Она носила с веселым танцы, окруженные целой толпой кавалеров, раскрасневшиеся от оживления и жары. А на улице в это время мороз становился все сильнее и сильнее. И старик-кучер, поджидавший свою барыню, медленно замерзал на козлах. Его лицо посинело. Руки опустились, вожжи выпали из них. Бумажный король видел, как постепенно умирал несчастный. И он, король, готов был зарыдать от ужаса, если бы только бумажные короли могли рыдать и плакать. Красавица протанцевала долго. Когда, наконец, гости стали расходиться, и она узнала, что ее кучер замерз, то она даже не заплакала, а сделала гримасу и сказала только. — Ах, какая досада! Как же я теперь домой поеду? Бумажный король был возмущен до глубины своей бумажной души. — О, — думал он, — если я когда-либо стану настоящим королем, я не допущу ничего подобного. И с этой думой король заснул. Но спать пришлось ему на этот раз недолго, не потому, что было очень холодно в витрине, а потому, что его разбудили громкие голоса, раздававшиеся близко, совсем близко от него. Король протер свои заспанные глаза и увидал целую толпу людей, одетых в потертые платья, закоптелыми от дыма изможденными лицами. Это были фабричные рабочие, спешившие на работу». Они остановились у окна магазина и разглядывали бумажного короля. А те, которые были ближе, старались прочесть длинную подпись, находившуюся под картинкой, объяснявшую, как звали короля. Но как они не старались, им не удалось разобрать ни одного слова, несмотря на яркий свет фонаря. Они были неграмотны и не умели читать. Эх... Не учили нас в детстве, вот и тяжко приходится под старость, — произнес один из рабочих таким печальным голосом, что сердце бумажного короля жалося от сострадания. — Во что бы то ни стало, я по всему моему государству устрою школы и дам возможность всем и каждому учиться, сколько кто захочет, — произнес мысленно король. И вдруг он вздрогнул, вспомнив, что он не может этого сделать. На бумажных ресницах бумажного короля задрожались слезинки. Ему стало больно, очень больно от мысли, что он только король с раскрашенной картинки, а не настоящий король. Между тем улица оживилась. Всюду стали появляться люди, многие останавливались у магазина, восторгались с бумажным королем и шли дальше. Вот к окну подошел какой-то важный господин в дорогой шубе с двумя нарядно одетыми мальчиками. Последние, увидав бумажного короля, вскричали в один голос «Папа, купи нам этого короля!» «Что? Вы хотите эту лубочную картинку?» презрительно спросил господин в шубе: "Нет, дети. Я лучше куплю вам какую-нибудь хорошую игрушку". "Да, да, ты прав, папа. Купи нам игрушку", весело ответили дети, и все трое направились к дверям соседнего магазина. Маленькая, худенькая, оборванная девочка остановилась перед ними. Она была очень жалка в своих лохмотьях, со схудалым от голода и нужды личиком, со впалыми лихорадочно горящими глазами. Подайте Христа ради, добрые господа, тянула она печальным жалобным голоском. Пошла прочь, поберушка, прикрикнул на нее господин в шубе. Много вас тут бегает без дела и клянчит подаяние. «Слышишь, пошла прочь!» Девочка отскочила. Слезы брызнули из ее глаз. Она пролепетала что-то о больной матери. Третий день, остававшейся без обеда, о том, что сама она голодна и глухо рыдая, опустилась на мостовую. А господин в шубе и его дети в это время вошли в магазин игрушек, смеясь и весело болтая между собою.